День шестнадцатый. Застолби дедлайн. Тебе когда-нибудь удавалось получить работу одним только обаянием, без соответствующего опыта? И ты вначале запаниковал. Я понятия не имею, что делаю. Эти бедняги мне ещё и платят. Меня так и посадить могут. А потом разобрался с задачами по мере поступления. Или ты когда-нибудь бронировал поездку, не представляя, где взять деньги или время, а через несколько месяцев уже полеживал на белоснежном пляже с коктейлем и селфи-палкой в руках. Потому что упрямо заставил деньги и время появиться. Или у тебя когда-нибудь горел дедлайн по отчёту, с которым ты тянул неделями, день за днём притворяясь, что пишешь. Ты намного дольше психовал, чем работал, беззвучно рыдая в позе зародыша, а потом блестяще состряпал отчёт в последнюю ночь. Когда перед нами стоят сроки, ультиматумы, вопросы жизни и смерти, и даже если мы не видим способов остаться на плаву, большинство, в конце концов, выясняет, как не пойти ко дну. Нет ответственного приятеля лучше, чем паника, невозвратные расходы и угроза публичного унижения. Сегодня я даю тебе задание — найди то, что возложит на тебя ответственность за выполнение твоей привычки. Если ты, например, заводишь привычку бегать по утрам, запишись на марафон, к которому подготовишься и гордо пробежишь. Обязательно расскажи об этом своим друзьям, чтобы они ничего не планировали на этот день, Напечатали футболки с твоим лицом на них и болели за тебя всю дорогу до самого финиша. Если учишься играть на фортепиано, договорись, что выступишь на вечеринке у друга или в клубе или устрой лайвстрим на Фейсбуке. Закати шикарную юбилейную вечеринку в честь того, что ты не куришь уже 6 месяцев. Разошли приглашения, оплати музыкантов, отпросись с работы. Отпразднуй 30 дней непрерывных занятий пилатесом, купив билеты на ледовое шоу, которое состоится через месяц.